Но само слово "должен" в большинстве случаев является языковой ловушкой, поскольку смысл слова "должен" означает только так и никак иначе. Иными словами, требования не оставляют места для компромиссов, полуточек и неопределенности и предполагают обязательное наличие того, чего вы желаете, всегда и при любых условиях, что попросту невозможно. Слово "должен" адекватно применимо только в исключительных случаях.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 Итак, долженствование является слепым, догматичным и ограничивающим верованием и иррациональным убеждением, поскольку реальность, вежливо говоря, далеко не всегда подчиняется требованиям человека. А при столкновении любых требований с реальностью неизбежно возникает конфликт между тем, что есть, и тем, что должно быть, что и вызывает различные невротические эмоции – гнев, обиду, тревогу, стыд, вину, подавленность. В этом отношении формулу невроза можно представить так: то, что я хочу, должно быть, а то, что я не хочу, не должно быть. Три сферы долженствований. Долженствование проявляется в трех сферах: требование к себе, то, что я должен другим и себе: я должна всем нравиться, я не должен ошибаться, я должна быть хорошей, я не должен отказывать.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 В моей жизни не должно быть негативных событий, дождя сейчас не должно быть, молодые не должны умирать и прочее. Почему же все эти требования нереалистичные приводят к стрессу? Что касается требований к себе, то, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Кавпак, постоянно требуя от себя, вы рано или поздно попадете в созданную вами же ловушку, когда возможности вернуть долг нет.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 являются, скажем, те же убеждения катастрофизации, низкой переносимости дискомфорта, глобальные оценки и так далее. И чем сильнее вы убеждены в необходимости долженствовать, чем сильнее вы верите своим требованиям, тем чаще у вас будут возникать автоматические мысли в стиле катастрофизации, низкой переносимости дискомфорта, глобальные оценки и так далее. Рассмотрим взаимосвязь долженствований. и некоторых других дисфункциональных убеждений на наглядных примерах. Так формула и катастрофизации является следующее положение: нечто должно происходить, существовать, а если это будет не так, то это будет ужасно. Я не должен ошибаться, а если я ошибусь, то все меня осудят и это будет ужасно.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 Так долженствование приводит к усилению, например, катастрофизации, а катастрофизация в свою очередь поддерживает долженствование. Смотрите рисунок 37 в приложении. Такой порочный круг подворствует укоренению и разрастанию по пути надисфункциональных убеждений. Связь долженствований и стрессовых эмоций. В этой связи любая избыточная негативная эмоция является следствием долженствований.